Через полчаса заполненный едва ли на треть Боинг-727 нес и Малдеры строго на запад, в город Салим, известный всему миру давними процессами над ведьмами и средней паршивостью сигаретами, а также романом и фильмом о жутких вампирах. Впрочем, это был совсем другой Салим, хотя мало кто об этом догадывался. Настоящее же невыдуманные события, происходящие неподалеку в 60 милях на северо-запад от Салима в небольшом и не очень посещаемом национальном парке Коллюм, особо ни газетчиков, ни прочих любителей горяченького не заинтересовали, хотя и были отмечены вскользь. Тем не менее, ФБР почему-то отнесло эти случаи к разряду секретных и тем самым неизбежно ввело в поле зрения специального агента Фокса Малдера, ибо Фокс Малдер занимался именно секретными материалами. Ровно сутки назад Дана скале толкнула дверь и второй раз в жизни шагнула в кабинет Скотта Блевинса, исполняющего обязанности начальника отдела насильственных преступлений. Она испытывала нечто среднее между легкой тревогой и эмоциональным подъемом, хотя никакого особого почтения к начальникам прежде за собой не замечала. Просто как-то не слишком обычно была сформулирована эта просьба «прибыть для собеседования». Скалли никогда раньше не получала подобных просьб и потому не могла бы сказать, что в ней необычного и как именно положено таким приглашением звучать. В общем, Дана скале чувствовала в груди стеснение, какую-то нарастающую неясную и безотчетную тревогу, именно безотчетную. Она знала за собой это свойство, чувствовать, что близятся неприятности. Иногда она жалела, что не может определять их природу и масштаб. Левого усилилась скачком, вплоть до промелька мысли «Ой, мамочки, а я, похоже, дала маху, когда завербовалась». Когда скали, я почувствовала смешанный запах одеколона дракар и табачного дыма. Если бы она верила в предчувствие, то решила бы, что ей сигналит из будущего. Но Скаллива верила в биохимию и нейрофизиологию, а потому решила, что это, скорее всего, какая-то подавленная ассоциация, связанная с ранним детством. и что можно напрячься и вспомнить подобное сочетание запахов и ту неприятность, которая с нею связана. Кроме Блевенца, в кабинете было еще два человека, ей незнакомых. Один полный в очках, сидел возле стола, лицом к вошедшей, и что-то читал. Второй пожилой и поджарый с лицом мужественным и простым, курит у окна, озирая пейзаж сквозь жалюзи. В этой картине явно чего-то не доставало. Агент Скалли, заглажена как бы в десятый раз за последние полчаса, сказал Блевенс. «Я благодарен вам за то, что вы явились по первому приглашению. Присаживайтесь!» «Интересно, а как могло бы выглядеть, скажем, третье приглашение, если первые два агентам проигнорированы?» Мельком подумала Скалли, усаживаясь на неудобный стул с короткой прямой спинкой. «Итак, делу. Вы с нами уже два года. Окончили медицинский колледж. От практики отказались. Кстати, почему?» «Я считаю, что могу сделать ФБР лучшую карьеру, хотя родители и полагают, что это такая форма молодежного бунта». Скалли чуть улыбнулась. «Понятно. Знаете специального агента Фокса Малдера?» «Да». «Откуда?» – спросил, наклоняясь чуть вперед, сидящий толстяк. «Правильнее сказать, я слышала о нем», – выделила голосом Скалли. «Хотя лично не знакома. У него хорошая репутация, окончил Оксфорд, доктор психологии, защитился в 88 восьмом году». Имеет монографию о связи оккультизма и серийных убийств, благодаря которой, кажется, смогли арестовать опасного маньяка. Считается лучшим аналитиком в делах, связанных с насильственными преступлениями. В Академии у него была кличка «Призрак». Кажется, все. Сидящие переглянулись. «Вы знаете, что Малдер сейчас бесцельно тратит свое время, работая над проектом, который не одобряется руководством и лежит в стороне от основного потока событий?» – спросил Блевенс. «Так называемые секретные материалы», — подсказал Толстяк. «Это что-то связанное с паранормальными явлениями?» — решила уточнить Скалли. «Да, можно сказать и так, агент Скалли. Мы решили направить вас на помощь к Малдору», — продолжал Бливенс. «Вы будете оценивать ход расследований и докладывать непосредственно мне». Скалли вдруг ощутила на своей щеке пристальный взгляд того, кто стоял у окна. Он уже не курил и не озирал пейзаж. Он смотрел на нее остро и жестко. Ей захотелось моргнуть или повернуть голову или как-то еще защититься от этого взгляда, но она не моргнула и продолжала сидеть прямо. Вот оно, подумала Сей. Вы хотите, чтобы я стучала на проект секретные материалы? – спросила она ровным голосом. Мы хотим, чтобы вы подвергли проект тщательному научному анализу, – сказал Блейвингс. И вдруг показалось, что он незаметно ей подмигнул. За время вашего сотрудничества с бюро мы бумажные черви составляли ваш психологический портрет. Мы знаем, что у вас не по-женски логичный и строгий ум, признающий лишь весомые факты. Вас неимоверно трудно в чем-то убедить словами. Вы готовы вкладывать персты в раны. Кроме того, ваша психиатрическая подготовка тоже поможет вам сориентироваться, где мы имеем дело с фактом природы, а где с причудой созда... сознания. Как раз такой человек нам и нужен, чтобы оценить степень актуальности в работе по секретным материалам. А сейчас я прошу вас спуститься в подвал для знакомства со специальным агентом Малдером. Мы ждем от вас первый доклад в ближайшие дни. В подвал, где обосновался Малдер, ходил только грузовой лифт с раздвижной решетчатой дверью, истрапанной до белого металла в 5 дюймах от пола, Ручные тележки. На стенку кабины лифта кто-то неровно приклеил стикер с эмблемой охотников за привидениями. В лифте пахло формалином. Можно было подумать, что лифт везет Дану прямиком в хранилище расчлененных трупов. Стены тускло освещенного коридора были выкрашены темно-зеленой краской и уже одним этим напоминали декорации фильма ужасов. Вдоль стен тянулись стеллажи, уставленные картотечными ящиками. За поворотом в тупике почти светилась голубая дверь, до да странности похожая на дверь холодильной камеры. Скалли постучала и потянула за ручку. Дверь открылась легко. Если бы оттуда вылетела стая летучих мышей, женщина не удивилась бы. В помещении было полутемно. Горела настольная лампа, бросая свет на крышку стола, заваленного старообразными канцелярскими папками. И светился матерчатый экран, на который падал луч слайдоскопа. На экране был какой-то лесной пейзаж. «Входите!» – из мрака улыбкой вперед вынырнул высокий молодой человек. «Хотя вы здесь все равно никого не найдете, кроме одного изгоя и отшельника». «Здравствуйте», — сказала Скалли, протягивая руку. «Я Дана Скалли, и меня направили к вам в качестве напарника». «Ого», — сказал Малдер. «За что же такая честь? Вы что-то натворили? Или тоже увлекаетесь всем этим?» Он пожал ее руку и одновременно другой рукой зажег свет. И стало видно, что свободные от и тяжелых шкафов участки стен завешаны увеличенными фотографиями того, что мало кто принимает всерьез и что пренебрежительно именуется летающими тарелками. Хотя по виду это больше напоминает унесенные ветром соломенные шляпы по Посередине висел солидных размеров плакат с аналогичным изображением и проникновенными словами «Я хочу верить». «И что? Вот это все? Всерьез?» «Я... Скалли вдруг стало неловко. Я много слышала о вас и попросилась». «Наверное, вас прислали шпионить», — беспечно махнул рукой Малдер. «Вам не нравлюсь я сама?» — тут же ощетинилась Скалли. «Или мои документы?» «Ну что вы, документы великолепны, да, на скале бакалавр медицины, курсовая работа по физике о парадоксе близнецов. Очень мило вы читали», — она удивилась по-настоящему. «Да, и мне понравилось. Беда только в том, что здесь нам физика вряд ли пригодится». Голос его звучал странно, и Скалле насторожилась. Малдер тем временем вновь погасил свет, подошел к слайдоскопу и щелкнул обоймой. На, на экране тут же появился труп, накрытый простыней. но, ну, естественно, вздохнула про себя Скалли. Несмотря на всю медицинскую подготовку, она продолжала достаточно эмоционально относиться к тому, что люди иногда умирают. Вот, загадка для вас, как для медика. Женщина из Орегона, 20 лет, найдена мертвой в лесу. Причина смерти не установлена. Хуже того, причины смерти как бы и нет вообще. Все системы жизнедеятельности без малейших повреждений. Сердце, легкие, кровь, мозг. Есть ведь, кажется, у патологоанатомов такое понятие «необъяснимая смерть». Единственное, что удалось найти, это вот. Изображение сменилось. На экране появился участок кожи, поясница, догадалась Скалли, с двумя маленькими четверть дюйма в диаметре волдырями. «Что бы это могло быть?» – спросил Малдер. «Ну, Скалли присмотрелась. На укусы насекомых это не слишком похоже, поскольку волдыри от укусов, Обычно обескровленные, бледные, а эти напротив, гиперемированные. Примерно такие же следы оставляют пиявки, но там в центре виден отчетливый прокус от челюстей. Впрочем, число тварей, жадных до человека, стремится к бесконечности. Я бы сказала, что это следы присосок или точечные глубокие ожоги, как при электрошоке. Так, точечные ожоги, интересно. А с химией у вас какие отношения? изображение сменилось опять но теперь это была некая структурная формула Скали присмотрелась полимерная цепочка азот углерод так а вот эти радикалы это что аминокислоты разные 22 входящие в известные нам белки и 4 совершенно посторонние чрезвычайно странная конструкция скали задумалась химики просто сказали что такой молекулы существовать не может хотя они же и выделили ее из окружающих те отметины она была в трупе да очень локально в очень небольших количествах и не в трупе в нескольких трупах вот изображение сменилось это мужчина в штате южная дакота а это шемрок техас девочка труп с двумя отметинами еще труп с двумя отметинами и у вас есть предположение о предположение у меня множество невесело весело малдер «Больше, чем хотелось бы, и гораздо больше, чем нужно. Одно мне по-настоящему не ясно, и, может быть, вы сумеете мне объяснить, почему политикой конторы стала относить все подобные случаи к разряду необъяснимых явлений и тем самым ставить жирный крест на их расследование. Вы верите в существование внеземных цивилизаций?» – спросил он без всякого перехода. Скали беззвучно кашляну, «Так, началось. Собраться с мыслями». «Если рассуждать логически, то я должна сказать, что нет, не верю. Расстояния между космическими объектами так велики, что расход энергии на передвижение перевзойдет все мыслимые». «Да, да», — сказал Малдер, — «люди так и рассуждают. А вот та девушка в Орегоне...» Четыре года после школы она умерла, и на теле ее остались следы какого-то воздействия, в тканях вещество науки неизвестное. Никаких доказательств, никаких ответов нет, даже вопросы то не задашь. Но может быть, исчерпав все разумные объяснения, мы все же обратимся к неразумным. «Девушка от чего-то умерла», — медленно сказала Скалли, — «и это пока все, что мы знаем наверняка». Вряд ли это естественная смерть, но если мы имеем дело с убийством, то почему бы нам не предположить, что при вскрытии что-то упустили, и, может быть, упустили умышленно. Мне кажется, что во всех случаях, как бы фантастично не выглядели обстоятельства, истина не покидает круг научных познаний. Нужно только как следует расследовать. Все более и более насмешливый взгляд Малдера, наконец, смутил ее, и она смешалась. Вообще-то она отнюдь не считала себя круглой идиоткой. Вот именно Малтер взмахнул в воздухе указательным пальцем, будто рисуя огромную лихую запятую. Поэтому после F и B всегда идет R. Встречаемся в 7.30 в аэропорту. Мы летим на место преступления в Орегон.